Глава четвёртая. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парана, Чёрный рынок, пересечение бедного района и квартала гостиниц. По времени Чёрного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. «Вроде это то здание, которое нам и показывало Шира?» спросил я у стоящего рядом со мной Тулка. Мы пришли посмотреть на то строение, которое нашел Зифт, когда подрабатывал тут и о котором потом нам рассказал. И сейчас мы с мальчишкой стояли в тени одного из полуразвалившихся домиков на границе бедного района. Тот же дом, что был нам интересен, находился как раз через улицу, и кроме еще какого-то сарая, который примыкал к нему, тут ничего больше не было. «Оно!» — согласился со мной парнишка, выглядывая у меня из-за спины. «Я тоже о нем слышал. Как я знаю, его новый владелец некто Гдуз. Он вроде как держит пару лавок на рынке». «Да?» — удивился я. Азифт сказал, что их для приведения дома в порядок и уборки там наняли какие-то крещатники. И я вопросительно поглядел на пацаненка. «Не то чтобы я ему не поверил». «Уверен, что той разнице в информации, которая ко мне попала, есть какое-то вменяемое объяснение». «Так и есть», — подтвердил он. «Этот ГДУС, он глава достаточно большой банды крысятников. Но они не так часто в последнее время работают на рынке, как другие. Говорят, что они вообще отошли от дел. Вроде как уже работают как отряд наемников. И к тому же...» переквалифицировались на более легальный промысел. Вон! И он махнул рукой в сторону своего района, где остались остальные. Даже нам нормально заплатили. С другими же мы бы точно связываться не стали. Хотя этот гдус и раньше был честным гномом. Если что-то обещал или давал слово, то всегда выполнял свои обязательства. Потому, хоть он и крысятник, но с ним всегда можно было иметь дело. «Неплохое качество, а даже для того, кто влез в местный криминал», — протянул я, обдумывая слова парнишки. «Если все так в действительности, то тут можно будет сыграть не так рискованно, как я предполагал первоначально», — мысленно прикинул я. «Но это будет видно чуть позже, когда в дело вступит тулк». Между тем, немного подумав, парнишка продолжил рассказывать о местном хозяине. «Вроде как ему принадлежит кроме той пары магических лавок», — протянул он, «о которых я говорил, еще и небольшой элитный бордель в квартале развлечений. Но про него я точно сказать не могу. Там сложно разобраться, кто действительно держит то или иное заведение. Но в охране там точно только его парни стоят, и никого со стороны он туда не берет». «Понятно, спасибо». Поблагодарил я мальчишку за информацию. По сути, он рассказал очень многое. Как раз то, чего мне не хватало, чтобы дополнить первоначальный рассказ еще одного беспризорника, Зифта. Ну а сейчас можно было приступить к делу. Значит так, — обратился я к Тулку. — Слушай и запоминай. Действовать будем так. И рассказал ему о своем плане. После того, как я завершил, спросил у него «Вопросы есть?» «Нет», — помотал он головой, но, немного постояв, все же добавил «Только как-то боязно». «Не переживай», — ответил я ему. «Я буду там», — и показал на небольшой закуток у здания, что нас интересовало. «Если что, то рядом с тобой я смогу оказаться в течение 10-15 секунд». «Ну, или ты беги оттуда в случае проблем. Главное, не уходи далеко от входа, чтобы успеть выскочить из здания. В этом случае я при любом раскладе тебя прикрою». Тулк немного посмотрел на меня, после чего решительно кивнул. «Я все сделаю», — сказал он и развернулся в сторону здания. Я же, проводив его взглядом, прокрался ближе к стене дома, что нас интересовал. Тут как раз из-за кутка, на который я и указал парню, мне было удобно контролировать все помещение внутри этого строения. Так что мальчишку я точно прикрыть успею при любом развитии событий. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парна, Черный рынок, пересечение бедного района и квартала гостиниц. По времени Черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. Здравствуйте! Заглянул какой-то худенький и невысокий пацаненок в двери и, заметив приближающегося к нему крупного огра, сразу сказал, немного отступив назад У меня есть разговор господину Гдусу. Огр переглянулся с еще одним охранником. Он кого-то ждал? Нет, только ответил ему второй охранник. Хмурый и мрачный человек с вечно недовольным лицом. А если уж и ждал, то точно никого-то из этих. И он небрежно махнул рукой в сторону стоящего у входа мальчишки. Но Огр заинтересовался пуреньком, который хоть и опасался их, однако упорно и не уходил. «Так что у тебя за разговор к нашему боссу?» — спросил он у него. Тот немного помялся у двери, а потом все же ответил. «Я тут случайно узнал, что вы собираетесь выставить на аукцион это здание», и он указал рукой перед собой. «Но я более чем уверен, что и большого интереса оно ни у кого не вызовет. Скорее, вы его даже слить совсем за бесценок не сможете». Слова парнишки удивили второго мужчину, который также, краем уха, прислушивался к разговору. «Слышь, дронг!» — окликнул он огры. — А ведь что-то похожее говорил босс. Я сам это слышал. И человек уже более заинтересованно посмотрел в сторону пацаненка. — И что из этого? — спросил уже он у него. — А это и есть мое предложение, — ответил тот и, немного помолчав, закончил. — Я знаю того, кто будет готов купить это здание. Готов вас с ним свести. Буду работать за небольшую комиссию... — Гораздо меньше, чем берут посредники за свои услуги. — Вы сможете узнать? — достаточно вежливо поинтересовался он. — Господину Гдусу это будет интересно? Охранники переглянулись. — Сгоняешь за боссом или отведем его к нему? И он указал в сторону парнишки, но тот быстро насторожился и мгновенно оказался около двери. — Простите, — сказал он, — но я никуда не пойду. Готов встретиться тут. Сюда же могу потом привезти нужного покупателя, если мы договоримся. Но сам я никуда не пойду. И он отрицательно помотал головой из стороны в сторону. Огр нахмурился, а потом пригляделся к пацаненку. Точно есть покупатель. Только и уточнил он, уперев в него пристальный взгляд своих хмурых глаз. Да, да, закивал тот головой. Уверяю... Ему интересно как раз такое здание. Я тут пробежался по району, узнал примерные цены. Он, видимо, ориентировался даже не на них, когда искал нужный ему объект, а на общую ситуацию по всему рынку. Только вот это здание стоит гораздо меньше средних цен. Не только по этому району, но и относительно вообще всех цен тут, по всем кварталам. Так что я более чем уверен, что те деньги, что он готов выложить, будут гораздо выше той стоимости, что вы сумели бы получить за это строение через аукцион. Главное, чтобы он и сам не приценился к какому-то другому домику или не вышел уже на этот, но во время аукциона. Там-то его точно не удастся продать дороже, чем оно стоит на самом деле. Слишком много местных там обычно присутствует, и они не дадут слишком сильно задрать стоимость этого строения. Будут давать реальную цену. Огр и человек переглянулись. — А ты многое узнал. Удивленно посмотрел на парнишку Огр. — Ну, — немного смутился тот, — я специально подготовился к разговору. Не мог же я прийти к вам просто так, без какой-либо информации. И он развел руки в стороны, будто показывая, что это и так само собой разумеющийся факт. Вот я поэтому и пробежался по району, узнавал, что тут и к чему. Поглядел на него Огр, после чего перевел свой взгляд на второго охранника. «Ладно, ты побудь здесь, я же сгоняю за боссом». И уже для парнишки произнес. «Жди тут и не дергайся. Если сказал правду и подгонишь нам нормального покупателя, то босс не обидит, не переживай» после чего направился в сторону двери. Парень быстро выскользнул из помещения. Еще Огры не успел приблизиться к выходу. Но когда тот вышел на улицу, он увидел, что парнишка стоит тут же у здания. «Я тут подожду, хорошо?» — уточнил у него этот мальчишка. «Твое дело!» — махнул на этого слишком уж осторожного. Хотя других среди беспризорников сложно было встретить. Пацаненка рукой друнг и пошел в сторону города. Мальчишка же сел на какую-то ящику входа, привалился спиной к стене и стал спокойно ждать прихода босса этих охранников. Планета Ариана. Империя Ларгут, столица Парн. Черный рынок. Пересечение бедного района и квартала гостиниц. По времени Черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. «Это кто-то о ком ты и говорил», — уточнил Гдус у идущего рядом с ним Огра. «Угу», — только и кивнул тот в ответ. Разговаривал с Ограм Невысокий по сравнению со всеми остальными своими собратьями, но крепкий гном, который достаточно споро перебирал ногами, чтобы не слишком отставать от своего высокого подчиненного. И хоть и казалось, что это именно он бежит, стараясь не отстать от своего длинноногого спутника. Только вот это было не так. Это он обычно и тянул всех вперед, заставляя поспевать за ним. Все, кто хоть немного знал этого невысокого крепыша, были осведомлены о его цепкой хватке, изворотливом уме и холодном рассудке, которые во многом компенсировали отсутствие у него горы мышц и мускул. Именно благодаря этим своим качествам этот невысокий и не выглядящий опасным гном в свое время собрал, а потом и долгое время руководил одной из самых опасных банд-крысятников. Причем мало кто знал, что они были одними из тех немногих, кого гильдия стражей так и не сумела взять под свой контроль. — Эй, малец! — окрикнул гном-пацаненка. — Я готов поговорить. — Где предпочитаешь? Тут, на улице? Или зайдем внутрь? Игдус показал в сторону двухэтажного барака Амбара. Никакого отношения к смерти предыдущего владельца этого здания, как многие думали тут на рынке, они не имели. Строение досталось им вместе с купчей и еще парой документов в качестве остатка подолгу от одного торговца, наследника бывшего хозяина этого домика. И вот сейчас забрежила надежда что-то из этого наследства реализовать и получить за это хоть какие-то деньги. Парень очень внимательно всмотрелся в лицо гнома. «Вы, господин Гдус, я вас знаю», — сказал он. «Мы работали на вас несколько раз в вашей гостинице». Гном на это лишь пожал плечами. «Все может быть» ответил он. «Я сам тебя не помню». И «Ничего страшного», — замахал руками парнишка. «Мне было важно, что это именно вы. Вашему слову я доверяю». Заявление парнишки удивило гнома. Он даже не предполагал, что его усилия все же не прошли даром, и репутация его слова как «гаранта исполнения взятых на себя обязательств», «так укорениться на рынке», что ему будут доверять даже такие, не слишком склонные к доверию люди, как местные беспризорники. Между тем пацаненок указал в сторону здания. «Думаю, нам с вами, — вежливо произнес он, — удобнее будет побеседовать именно там». «Хорошо», — кивнул Гдус и выдвинулся в сторону барака, который и был целью их разговора. За ним в здании прошел невысокий и худой парнишка, Последним сюда проследовал Огр. Но дело завертелось. Неожиданно раздался голос из небольшого закутка около входа. И стало заметно, как чей-то темный силуэт шевельнулся в сером сумраке тени, что там образовалось. Но через мгновение он вновь растворился в нем. Планета Ариана, Империя Аргут, столица Парн. Черный рынок. Пересечение бедного района и квартала гостиниц. Непонятный барак. По времени черного рынка вторая половина дня. Пару минут спустя. «Так с кем ты меня хотел свести? Можешь немного больше рассказать о том, что за дом нужен этому покупателю?» Сразу, как только они оказались внутри, Гдус начал сыпать вопросами. Он, конечно, не был уверен, что этот парнишка ответит на существенную их честь, но ему требовалось чуть больше данных, чтобы принять верное и обдуманное решение. «Это молодой чел», — сказал паренек. «Он новичок на рынке. Не знаю, вроде не простофиля, но и не профессиональный торговец. Как мне сообщили наши парни, которых я попросил последить за ним, — что-то успел наторговать в квартале скупщиков гильдии, так что деньги у него точно есть. Что еще?» Пацаненок задумался. Я им заинтересовался, когда он начал расспрашивать местных о том, можно ли тут арендовать помещение под склад, и во сколько это ему обойдется. Тогда-то я и смекнул, что можно ему предложить, и парнишка указал на стену здания. — Кое-кто из наших вам тут уборку помогал делать, и тогда-то один из них услышал, что вы собираетесь это здание выставить на аукцион. Но я прикинул, что много вы за него вряд ли сумеете в этом случае получить, не больше пяти тысяч, и то если повезет. И парнишка пожал плечами. — И ты все это сам смог вычислить? — недоверчиво посмотрел на него Гдуз. — Ну да, — ответил тому парень. «Хм — протянул гном. — Понятно. — И что дальше? — А что дальше? И парень махнул рукой себе за спину. Когда я это все выяснил, то нашел того самого молодого парня и предложил ему свою помощь. Сначала подрядился к нему работать в качестве гида. Я с ним пробегал по всему рынку и показал те склады, что сдаются в аренду, но я специально выбирал те из них, что будут подороже чтобы у него сложилось свое мнение. И когда он отчаялся найти тот, что подходит ему по стоимости, как раз и предложил вариант покупки. Но не в центральной части рынка, а тут, на окраине. Сказал, что тут можно за вполне вменяемые деньги найти неплохое помещение под склад. И если очень постараться, то его даже можно полностью выкупить. Только это, конечно, выйдет чуть дороже, чем аренда. Когда он просто из интереса поинтересовался, во сколько ему может обойтись подобное здание, я сказал, что могу поискать тут и постараться уложиться в стоимость. Тот парень помолчал немного, а потом, глядя в глаза гному, закончил. Пятнадцать тысяч. Гдус пораженно посмотрел на парня. — И он согласился? Тот лишь слегка самодовольно улыбнулся. — Не просто согласился ответил он. «Я договорился с ним, что если мне удастся найти такое здание, что его устроит? Причем оно будет стоить эти деньги или чуть дешевле, то...» Тут парнишка резко замолчал. Гдус кивнул. «Было понятно, что тут они должны были о чем-то договариваться с тем челом, а пацаненок не хотел называть условий, что ему пообещал покупатель. Молодец, малец!» Про себя подумал гном, глядя на парнишку. Понятно, что и там он работает за небольшой процент от сделки. Между тем мальчишка немного помолчал и продолжил с другого места. Ну, в общем, он готов купить здание, которое подходит под его запросы за указанную сумму. И как раз ваше строение его полностью устраивает. Я ему его уже показывал. И он готов его приобрести. «Мне же нужно было лишь связаться с вами и договориться о встрече». Тут парень замолчал. «Вроде все», — сказал он. «Он сейчас ждет моего возвращения. Так вы заинтересованы?» Гном задумчиво глядел на этого мелкого, но уже сообразительного мальчишку, который сумел придумать такую неплохую схему. По сути, он никого не старался нагреть или обвести вокруг пальца. Работал только с той информацией, что попало к нему в руки. Ему нужен был покупатель. Тому челу необходим продавец. Вот парень и решил свести их вместе за свою часть комиссии с этой сделки. «Сколько ты хочешь за свою помощь?» Только и спросил Гдус. Ему было интересно, во сколько пацаненок оценивает свою помощь. Обычно посредники просили процентов 8-10 от сделки, но это не тот случай. Если вы согласитесь мне выплатить триста золотых, то я готов с вами работать. Гном удивленно посмотрел в сторону парня. Он попросил еще меньше, чем можно было ожидать. «Без проблем, меня все устраивает», — сказал Гдус, глядя на парнишку. «Веди своего чела». «Да», — закивал парень, но уже перед уходом остановился и спросил. «Вы примете от меня совет?» Гном удивленно посмотрел в сторону мальчишки. «Что за совет?» — заинтересованно спросил он. «Вы могли бы назвать цену не ровно пятнадцать тысяч, а чуть меньшую, или эту же сумму, но добавить к покупке тогда хоть какой-то бонус?» «Зачем?» — не сразу сообразил гном. Парень помялся, а потом все же ответил. «Так будет меньше шансов заподозрить сговор между нами». Гду сначала с недоумением смотрел на парня, а потом до него дошло. «Твоя доля зависит от цены покупки?» — хмыкнув, спросил он у парня. Тот не стал ничего отвечать, только слегка нахмурился. Видимо, не думал, что это так очевидно. «Хорошо», — сказал парнишке гном. «Про цену ничего обещать не могу, но о бонусе я подумаю». «Спасибо». Довольно закивал парень и, поглядев на Гдуса, уточнил. «Так я побежал?» «Давай!» Махнул ему рукой гном. Парнишка мгновенно вылетел на улицу. Когда он выбежал из здания, Огр посмотрел на гнома и спросил. «Босс, ты вправду что-то хочешь предложить этому челу?» Тот вполне серьезно кивнул ему в ответ головой. «Ты же сам все слышал!» Сказал он. Но Друнг все еще смотрел на него с вопросом во взгляде. «Он поверил не мне, а тому слову, что я дал», — пожал плечами Гдус. «Это репутация, которую легко испортить любой мелочью. И она еще больше укрепит наш статус на рынке. Если люди будут знать, что я всегда держу свое обещание, независимо от того, с кем я заключил сделку». И, показав рукой в сторону двери, гном добавил... Даже это если какой-то мальчишка-оборванец. После чего Гдус хмыкнул и, причурив один глаз, посмотрел на своего подчиненного. «Ну и еще», — сказал он, — «и это более важно, как сейчас, так и возможно в будущем». «Как ты думаешь?» — спросил гном у Огра. «Пришел бы этот пацан ко мне, если бы не был уверен в том, что я сдержу данное ему слово». Друнг отрицательно покачал головой. «Уверен, что нет», — прокомментировал он свое действие. «Вот и я о том же», — согласился с ним Гдус. «Он и не пришел бы ко мне со столь выгодным предложением, но только благодаря нашей репутации он сделал это, и мы имеем неплохие шансы подзаработать на этом хламе». И гном обвел рукой вокруг себя, после чего посмотрел на своих людей. — А потому давайте-ка шевелите мозгами и подумайте над тем, что мы можем предложить этому челу. — Так, босс, — сказал второй охранник, — там же какой-то сарай, и он показал в сторону дальней стены здания. — Давай отдадим мы его вместе с этими развальными. — Не получится, — проворчал гном, — я и сам думал об этом, но по бумагам и этот сарай принадлежит тому, кто владеет этим зданием. Они вписаны вместе. А если чел не так глуп, на что не стоит рассчитывать, то он обязательно попросит передать ему права собственности, которые должны быть заверены документально. И он продолжил думать. Но как раз его последние слова натолкнули на какую-то мысль и Огра. «Босс», — обратился тот к нему, — «а остальные документы?» «Что остальные документы?» — посмотрел на него гном. — Ну... — протянул Огр. — Ты говорил, что там всякая требуха, которая, в принципе, никого не сможет заинтересовать. А вот можно как бонус сплавить все этому челу. — Эгдус задумался. — Про никого не сможет заинтересовать, — протянул он. — Я, конечно, тогда погорячился. — Но если, например, сторговать за это тысячу-полторы, то это вполне меня устроит. И гном замолчал, что-то прикидывая в голове. «Да, это может сработать», — сказал он. «Но парнишку нужно бы предупредить, чтобы он нас не спалил ненароком. Как бы это сделать незаметно?» Друнг же что-то обдумал и ответил гному. «Не переживай, босс», — проговорил он парнишка смышленый малый. Я думаю, он и сам сразу сообразит, что лучше не влезать в разговор и поддержит нас, если это потребуется». Гдус усмехнулся. «Не поверишь, но у меня сложилось об этом мальчишке точно такое же мнение, пока мы с ним общались». И только он это произнес, как в двери здания раздался негромкий стук, а потом в него заглянула знакомая немного растрепанная голова. — Господин Гдус, — сказал пацаненок, — можно к вам? — Я с тем человеком, о котором мы с вами говорили. — Конечно, входи, — махнул ему рукой гном. — Мы вас уже ждем. Мальчишка кивнул головой и прошел внутрь. — Входите, господин Лекс, — обратился он к обычному, достаточно высокому молодому парню. — Это владелец здания, о котором я вам рассказывал, и он показал в сторону гнома. Я ему обрисовал ваши условия, и парнишка быстро сказал. И господина Гдуса они вполне устроили. После чего он отошел в сторону, пропуская Лекса вперед. Тот сделал несколько осторожных шагов, оглядел полупустое помещение, посмотрел в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «Да, это как раз то, что мне нужно», только и сказал он, после чего обратился к гному. «Добрый день, господин Гдус! Как вы, наверное, слышали, меня зовут Лекс. Рад познакомиться!» — ответил на приветствие гнома и протянул руку, забыв, что не все знакомы с этим обычаем. Но парень в ответ обыденным жестом пожал его руку. «Так он знаком с гномами!» — удивился Гдус. «Хотя вроде и у других встречается подобное приветствие!» Вспомнил он и на этом успокоился. Человек же, между тем, перешел к сути своего предложения, но уже в своем изложении. Мой проводник и этот лекс указал на парнишку, который стоял тут же. Сказал, что вы готовы продать мне это здание за 15 тысяч. Но я тоже не сидел сложа руки и, в свою очередь, узнал уровень цен тут на рынке. И так вышло, что это здание стоит чуть меньше тех денег, которые мы с ним оговаривали ранее поэтому я бы и хотел обговорить с вами возможные новые условия и выслушать ваше встречное предложение». И парень вопросительно посмотрел в сторону гнома. Мальчонке же, наоборот, насторожился. Он, похоже, и сам не ожидал того, что парень постарается что-то выяснить. Гном же задумался, для принятия правильного решения ему требовалось больше сведений, а именно то, «Сколько готов был выложить за это здание молодой парень?» «Так какую сумму вы готовы предложить?» «Спросил он у него». «Не больше тринадцати тысяч», — спокойно ответил парень. «Я узнавал. Это вполне нормальная цена для окраинных районов на рынке». Гном постарался сохранить спокойное лицо, при этом незаметно показав кулак второму своему охраннику, чье лицо уже начало расплываться в улыбке. Благо, человек его не видел, ведь тот стоял у стены, да еще и в полоборота. «Тут, видимо, произошло небольшое недопонимание», — спокойно ответил человеку Гдуз. «Ну или в городе не совсем верно ходят слухи о том, за какую именно цену я хочу продать это здание». И он обвел руками помещение. «Я знаю его истинную стоимость и понимаю, что у меня его вряд ли кто-то купит дороже тех же тринадцати-четырнадцати тысяч». Парень удивленно посмотрел в сторону гнома. «Да», — подтвердил тот. «И в обычное время я бы спокойно продал его именно за эти деньги». «Но», — догадался Лекс. «Все верно», — подтвердил гном. «Есть это самое «но». И он обвел рукой вокруг. Я бы не стал выставлять этот дом на продажу. Он — очень выгодное вложение капитала. Но мне срочно потребовались деньги. И нужно мне... Тут Гдус специально сделал паузу. И нужно мне никак не меньше тех пятнадцати тысяч, о которых вам и сообщил ваш проводник. И мне необходима именно эта сумма. После своих слов гном печально посмотрел на парня. «И что же нам делать?» — вопросительно протянул парень, глядя на гнома. «Я не буду платить за то, что стоит тринадцать тысяч пятнадцать. Это глупость. Лучше поищу еще что-нибудь». И он развел руками, как бы показывая, что это вполне очевидно. И Гду, соглашаясь с ним, покивал головой и произнес. «Я вполне все это понимаю». И именно поэтому у меня к вам есть еще одно небольшое предложение. Мальчишка не знал об этом, но, коль все так сложилось, то и гном указал в нужную сторону. Не знаю, обратили ли вы внимание на это или нет, но с той стороны есть небольшая пристройка. Да, подтвердил парень, я видел ее, только она вряд ли потянет на две тысячи золотых. Это какой-то небольшой сарай. — Так и есть, — согласился гном. — Это лишь первый небольшой бонус. Основным дополнением является это. И он выточил какие-то бумаги. Вот. И Гдус протянул их человеку, предлагая ознакомиться с ними. — Думаю, это может заинтересовать именно вас. Вы ведь внешник. — Кто? — удивился парень. — Простите, — поправился гном. Так мы тут на рынке называем не местных, тех, кто проживает тут постоянно, а посетителей, прибывших к нам из внешнего мира. — А, понятно, — ответил Алекс. — Да, я не местный, — подтвердил этот молодой человек. В этом не было ничего предосудительного. Тут большинство людей были покупателями, прибывшими сюда за товаром. Так вот, — продолжил рассказывать Гном. Эти документы не так интересны местным жителям. Но когда ваш проводник сказал о том, что вы не местный, я понял, что могу предложить их вам в качестве бонуса. Только...» И ГДУС сделал несколько озабоченное лицо. «Вы должны понимать, что их я вам не смогу передать меньше, чем за дополнительные три тысячи». «Что?» — возмутился парень, но его остановил гном. «Не волнуйтесь, просто посмотрите те бумаги, что я вам предложил». И гном показал на два свитка, которые парень держал в руках. «Это купчие на недвижимость», — сказал он. «Первое, на небольшой домик где-то тут, в парне. Я, к сожалению, не знаю города, но в комментариях написано, что он расположен в районе рыночной площади. И думаю, любая недвижимость в центральной части столицы империи...» Должна стоить немало. Молодой человек уже более заинтересованно стал читать переданные ему документы. «Второй документ тоже купщая», — прочитал Лекс, «но на какую-то торговую лавку в Когле. Это вообще где?» С вопросом во взгляде оглядел он присутствующих. «Не знаем», — только ответил ему гном. «Видимо, какой-то не очень известный небольшой городок на территории империи». А может, и даже за ее пределами. И он пожал плечами. Именно поэтому я и прошу лишь три дополнительных тысячи. Только за первую купчую. Вторая идет прицепом. Вы ею сможете распорядиться гораздо более грамотно, чем мы. А для нас... Тут гном резко замолчал. Гдус понял, что чуть не ляпнул лишнего. О том, что для них это совершенно бесполезные бумажки но человек, похоже, даже не обратил на это внимания. «Это очень интересно», — только и пробормотал он. «Не это», — и он помахал второй купщий, — «а дом в столице». «Если там что-то...» — тут его взгляд мечтательно устремился вверх. «Явно о дворце или вилле размечтался», — мысленно усмехнулся гном. Но внешне, сохраняя полную серьезность, он спросил, — Так мы договорились, вас все устраивает. Молодой человек даже долго не думал. Сумма сделки — шестнадцать тысяч. Быстро подсчитал он и, подойдя к какому-то перевернутому ящику, смахнул с него пыль и полез в свой рюкзак. А буквально через минуту там были выставлены шестнадцать кошельков. — Вот вся сумма, — сказал он, обращаясь к гному. — Пересчитывать будете? Гдус глаз оценил, что в каждом кошельке не меньше, чем по тысяче золотых, а мешочков на стул было выставлено столько, сколько и нужно. «Я вам вполне доверяю», — ответил он и, тоже подойдя к ящику, протянул парню последнюю купчую, но уже на местное строение. «Сарай вписан сюда же», — сразу пояснил он, когда Лекс стал просматривать документ. «Так было проще все оформить». Понятно, даже особо не обратив на это внимания, сказал парень и убрал все документы к себе в рюкзак. Ну что же, обратился он к гному и стоящим рядом с ним охранником. Приятно было с вами работать. После чего вопросительно посмотрел в их сторону. Гном сначала не сразу сообразил, чего же ждет этот парнишка, когда до него дошло. «Прости — Прости, — сказал он, — не догадался. «Это же теперь твое имущество!» И, махнув рукой своим подчиненным, он направился к выходу. Тут он заметил, как нервно заметались глаза парнишки. Он явно не предусмотрел вариант, как будет получать свою часть со сделки именно с них. Ему нужно было остаться и тут, с человеком, получив причитающуюся долю с него и с них. Гном лишь усмехнулся. «Парнишке многому придется еще научиться», — только и подумал он. И когда проходил мимо него, негромко проговорил. «Зайди ко мне в гостиницу, там получишь свою долю». Мальчонка мгновенно успокоился, прикрыл глаза и одними губами ответил «Спасибо». После чего лишь слегка отошел в сторону, пропуская их к выходу. Через десять минут они уже были на базе а еще через тридцать минут у них же появился мальчишка. «Твоя доля!» — протянул ему деньги гном. Парень, не став их пересчитывать, аккуратно упрятал кошелек к себе за пазуху. «До свидания!» — попрощался он с Гдусом, однако гном остановил его. А «Если еще что-то подобное придумаешь», — сказал он, обращаясь к пареньку. «Приходи ко мне, сможем договориться». Тот некоторое время стоял молча, потом слегка наклонил голову. — Хорошо, я это запомню. И еще раз попрощавшись, он убежал к себе в район. Все правильно, ему было опасно бегать с такими деньгами по рынку. Мог заинтересовать как другие банды крысятников, так и стражу, которая в этом отношении мало чем отличалась от местных банд. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок, пересечение бедного района и квартала гостиниц. По времени Черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. Все получилось. Хоть он сейчас и держал полученные от гнома деньги, все еще с недоверием посмотрел на меня толк. Мы сейчас отошли немного подальше вглубь квартала развлечений, я проверил, что за мальчишкой никто не следит, и только после этого подошел к нему. «А ты разве сомневался?» — усмехнулся я в ответ. И, махнув ему рукой, добавил, «Пошли, провожу тебя до таверны дире. Парнишка уже знал, что там хранится их общая касса, и потому не удивился, зачем нужно идти туда. Я же продолжил. Как их делить, тоже знаешь. Тут он с непониманием посмотрел в мою сторону. А потому я пояснил ему. Ну, то, что ты получил с гнома, это твоя выручка, полученная при работе в деле клана. Но там я видел то, что говорили мне вы, удивился он. Ну и что, посмотрел я на него. Говорил-то и делал именно ты. Если бы это был кто-то другой, то не факт, что мы бы с ними вообще смогли договориться. Но о тебе они поверили, так что удача в нашей сделке — это в большей мере именно твоя заслуга. Я не понимаю, — честно признался мне парень. Вот именно поэтому вам всем и нужно учиться, — похлопал я его по плечу. Именно для того, чтобы понимать после чего поглядел в сторону входа, в таверну, к которой мы уже практически приблизились. «Я заходить внутрь не буду», — произнес я, рассуждая вслух, а потом попросил его. «Найди там клума. Это тот дроу, который вас встретил. Передай, что здание уже наше. Пусть посмотрит, что с ним нужно делать. Сделаешь?» «Да», — просто ответил мне парень. «Ну, тогда беги», — сказал ему я. Проследил, как Тулк убежал в сторону бара, который принадлежал Эльфаро, еще немного постоял тут, после чего развернулся и направился в район, где находился невольничий рынок. Пришло время познакомиться с тем, кто знал о портале, что находился под моей гостиницей. С магом из Совета Гильдии Стражей.